Время тянулось теперь необычайно медленно. Генерал бывал в комитетах, членом которых состоял, работал с госпожой Палан. Его рассеянность во время заседаний снисходительно принимали за сосредоточенность. Он каждый день задумывался над тем, что бы такое поручить госпоже Палан, ведь может именно поэтому она сделалась для него необходимой. Сегодня утром говорил он: «Я перебирал в памяти мои воспоминания о сражении при». Она на риве. Я вам сейчас их продиктую, Палан. Когда секретарша ему надоедала, он посылал ее в Национальную библиотеку за справками, и затем их поневоле приходилось прочитывать. Иногда он оказывал ей особую милость и оставлял обедать. Это происходило в те вечера, когда ему было особенно тоскливо. Служанка, которую подыскала Палан через монахинь Сен-Винсан-де-Поль, ему не нравилась. Генерал написал своему бывшему денщику Шарамону, у которого в декабре истекал срок службы, и предложил старому солдату вновь поступить к нему. Он ощущал потребность в таком человеке, которому можно запросто говорить «ты» и с напускной ворчливой благосклонностью называть его «дурьей башкой». И так он наладил свою жизнь и мог медленно плыть пока еще далекой смерти, не слишком задумываясь о ней. Да еще как раз в это время простата начала причинять генералу страдания, что дало ему дополнительный и весьма важный повод заняться собой. Часть одиннадцатая. Особую благодарность приношу племяннице поэта госпоже Изабелле Меньеры, оказавшей мне своим просвещенным содействием помощь в выполнении моей задачи. «Симон Лашом. Изабелла заложила пальцем страницу книги и горестно улыбнулась. Свет осеннего дня проникал в кабинет. Симон сидел спиной к окну, и она плохо различала черты его лица. Со времени отъезда в Швейцарию она впервые увиделась с Симоном. В конце сентября у нее произошел выкидыш. После выздоровления уже не было смысла дольше оставаться в Швейцарии, И она вместе с мужем возвратилась в Париж. «Вы его, кажется, любите?» — спросил Симон. «Да. Я очень привязана к Оливье и испытываю к нему большую нежность. К счастью, — прибавила она, — иначе это было бы ужасно. И вот я без ребенка, замужем за очень старым человеком. Моя репутация все же несколько пострадала, ведь это замужество мало кого обмануло, не правда ли? Я лишена радости и любви». И радости и материнства, и не питаю большой надежды когда-либо их обрести. Тут и вы немного виноваты, Симон. Мы оба повинны, дорогая, — возразил он. Мне кажется, вы тоже несете некоторую долю ответственности. Да, да, конечно. Я вовсе не сержусь на вас. У меня и в мыслях этого нет, напротив, неприятно вспомнить, — сказала она, положив на стол только что вышедший томик посмертных произведений Жана де Ламонери». Она не узнавала Симона. За несколько месяцев он необычайно переменился. Какой у него теперь важный, самоуверенный вид. Листившие его самолюбие мелкие знаки внимания, с которыми он ежедневно сталкивался, почтительность, оказываемая ему во время второразрядных церемоний, где он представлял особу министра, предупредительность генералов, рукопожатия тучных сенаторов, все это наполняло Симона чувством удовлетворения. Но главное, он преуспевал по службе, и министр постоянно поручал ему самые сложные дела. Его ежеминутно беспокоили телефонные звонки, в кабинет к нему то и дело приносили пакеты, его манеры и речь стали более утонченными, он словно старался подчеркнуть свою изысканность. «По правде говоря, прежде вы мне больше нравились», — честнестердешно призналась Изабела. Симон обиделся. Изабелла ему тоже показалась иной. Она пришла из другого мира, из страны теней, какой обычно представляется людям былая любовь. Возможность иметь ребенка, тешившее его тщеславие, теперь не связывала больше Симона с ней. Это тоже исчезло, ушло в страну теней. А меж тем только весной, как быстро проходит жизнь, подумал он, его нисколько не взволновала встреча с забелой Он испытывал лишь неловкость. Она, наоборот, была и смущена, и взволнована. Если бы он предложил ей встретиться завтра наедине, она согласилась бы почти без колебаний. Боясь признаться себе в этом, она хотела возобновить их прежние отношения. «Оставайтесь хоть со мной таким, каким вы были раньше», — сказала она. «Человеку всегда нужно иметь рядом кого-нибудь, с кем он может быть самим собой». «То же самое говорит моя жена», — ответил Симон. «Благодарю вас», — сказала задетая в свою очередь Изабелла. «Ну что ж, быть может, она не так уж не права. Вам кажется, будто я изменился, потому что ваши чувства ко мне изменились, а ваши чувства, Симон, скорее уже не изменились, или разве...» «Я придерживаюсь условий, которые вы мне поставили, дорогая», — ответил он лицемерно.